Пятнадцатая глава Валера с тяжелым сердцем вывел девушку во двор. Ее слова до сих пор звучали в его голове, сжимая внутренности, вызывая жалость и сочувствие, которое он старательно отгонял. Он чувствовал, что если покажет ей это чувство, то она замкнется. «Нет, не стоит. Он просто будет рядом». И если надо, то крепко сожмет в своих руках и уже никуда не отпустит. Валера включил свет по всему периметру двора, который хорошо освещал каждый закоулок, каждый метр его собственности. Они медленно спустились с веранды, а Валера показал на беседку рукой и, не выпуская руку девушки, повел ее туда. Карат шел рядом, опустив морду и обнюхивая все впереди себя. «Осторожней!» Девушка немного оступилась, забыв про больное колено, и сильнее ухватилась за него, но потом улыбнулась. «Все нормально. Как же мне сейчас хочется, чтобы ты мне все рассказал про эти клумбы, карата, беседку и Соню!» «Знал бы ты, как я хочу!» Он отпустил ее руку и приобнял за талию, направляясь к небольшому саду, где росли фруктовые деревья и кусты крупной малины. «Да плевать, я все равно верю в чудо. Вдруг услышишь?» Валера рыкнул и стал рассказывать, как ему досталась эта самая малина, как сам занимался деревьями, когда на них напала неизвестная болезнь, И как кричит теперь Сонька, когда приходит время собирать плоды и что-то с ними делать. Света следила за его губами и жестикуляцией, кивала, когда кое-что понимала. Когда, обойдя весь двор, каждый закоулок, и рассказав девушке все, что мог и хотел, медведь махнул на беседку и повел ее туда. Света чувствовала дикую усталость — Колено ныло так, что периодически сводило ногу, но она специально не давала себе спуску, проверяя на прочность, свои выносливость и силу духа. Удобно устроившись в мягком плетеном кресле, Света вытянула ногу и не смогла сдержать стон. Валера присела рядом и, не спрашивая разрешения, стал легонько растирать мышцы, подбираясь к больному колену. Белка, белка. Вот чего ты молчишь? Героизм твой сейчас совсем не нужен. Хотя ты боец. Валера тихо бурчал себе под нос, нежно и умело работая руками, не поднимая головы и наслаждаясь хоть такими прикосновениями к ней. Была б моя воля, уложил бы с собой в кровать и всю ночь обнимал. Или целовал, или... «Стоп! Не о том думаешь, Давыдов. Ох, не о том!» Валера виновато поднял на девушку взгляд и с облегчением выдохнул. Света сидела с закрытыми глазами и явно получала удовольствие. «Вот так лучше!» Медведь поднялся на ноги и уже хотел сесть в рядом стоящее кресло, но замер. Девушка так и не открыла глаза, находясь все в той же позе. Уснула. Эх, даже не дослушала. Валера почесал бороду, посмотрел на пса, сидевшего рядом, и спросил у него. — Что предлагаешь делать? Карат чуть склонил голову на бок и низко гавкнул. — Да ты и мертвого разбудишь! Тише! Время было не позднее, и он мог бы сходить в дом за пледом, укрыть девушку и посидеть с ней на свежем воздухе. Но вот только потом ей же хуже станет. Спать в таком положении абсолютно неудобно. И он это знал точно. Медведь постоялась минуту, разглядывая девушку, отмечая, что некоторые синяки посветлели, а мелкие совсем исчезли. Отметил, как спокойно сейчас ее лицо — Как тихо она дышит и как красиво приподнимается ее грудь. Он быстро перевел взгляд на лицо и завис на полноватых губах, снова вспоминая их вкус и желая их попробовать. Карат тихо подошел и ткнулся мордой в ногу, чем вывел из задумчивости своего хозяина. Понял я, парень. Сейчас пойдем в дом. Валера нагнулся и очень осторожно продел руки под девушку, приподнимая ее и крепко прижимая к себе, снова вдыхая ее особенный запах и чувствуя легкое шевеление в паху. Тихо чертыхнувшись, он быстрым шагом направился в дом. Карат семенил следом, и как только Валера открыл ногой дверь, шустро проскочил внутрь. И сразу же устремился к своей миске. Мужчина прошел в комнату Светы и, осторожно положив ее на кровать, стал снимать старые кроссы Сони. «Малер, я уснула?» «Да, в беседке». «Ох, как неудобно!» «Неудобно спать на потолке. Одеяло падает». Он поставил обувь возле кровати и сел рядом с ней. «Тебе можно». «Где захочешь, там и спи». Он ухмыльнулся и почесал руку, чувствуя, что давление в штанах ни капельки не спало. Света немного наклонилась вперед и очень удивила его, дотронувшись своими мягкими губами, до да его замерев на секунду. Медведь ответил на поцелуй, стараясь сделать этот поцелуй легким и нежным. «Спасибо!» Я хочу, чтобы ты знал, она провела ладонью по его щеке, с удовольствием ощущая легкое покалывание его бороды. Ты мне очень дорог. И если бы она знала, что сейчас творится у него внутри, как сердце рвется наружу, а в голове бьется только одна мысль Не упускай момент, черт, сделай своей. но он лишь повернул голову и поцеловал ее ладонь. «Белка, и ты мне». Она отняла руку и прикрыла глаза, сдерживая слезы, которые грозились вырваться потоком. «Отдыхай». Валера быстро встал и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. «Твою мать!» «Сука, не отпущу! Надо быстрее разобраться с этим дерьмом!» Валера вышел во двор, выключил свет и, просидев около часа на веранде, вернулся в дом. Состояние тела и души пришло в норму, чего не скажешь о мыслях, которые хаотично крутились в голове. Решив, что утро вечера мудренее, мужчина принял душ и завалился в кровать. но сразу заснуть не смог. Он долго лежал, закинув руки за голову, вспоминая ее запах и вкус губ, ее взгляд и голос, давая себе клятву, что как только все закончится, то не отпустит, предложит белке жить с ним.